Глава двадцать третья. Гендир. Инга. Сижу как последняя дурочка, пялюсь на телефон вместо того, чтобы работать. Ёжусь от любопытных взглядов коллег, которые стали невольными свидетелями моего разговора с Жорой. Наверное, надо было выйти, а не болтать при них, но застал меня врасплох. Непонятно, почему позвонил с другого номера. Я, когда говорила с ним вообще, забыла, что нахожусь в офисе, слишком перенервничала. В голове ковардак, мысли скачут прямо как трехлетние дети на игровой площадке. Может, я зря так категорично его отшила? Вдруг больше не позвонит? Я этого и добивалась, конечно, хотела, чтобы он четко понял, что между нами ничего не может быть. Зачем мне мужчина, который вспоминает обо мне раз в неделю и то лишь затем, чтобы заняться сексом? А все же сердце ноет. Просит перезвонить или написать с М С К у. От меня убудет что ли, если с ним... по-человечески поговорю. И тут со стола справа раздается виск. Девочки, Вартанян идет в наш отдел, говорит Светлана. Мне только что прислали сообщение. Вартанян сам? недоумевают коллеги. Вартанян, Вартанян, такая знакомая фамилия. Вспомнить бы еще, где я ее слышала. Это кто? На всякий случай уточняю у более знающих коллег. Наш гендир, ты что? сокает языком Светлана. А, ну да, что-то я не сориентировалась, киваю. Ведь встречала эту фамилию в документации за время, что тут работаю, и не раз, хотя отружусь тут недавно. Пошли посмотрим на него хоть одним глазком, предлагает Светлана, поигравая бровями. И они все гурьбой подходят к стеклянной стене, что отгораживает наш кабинет от коридора. Решаю не отставать от коллектива, тоже подхожу туда. Становится жутко любопытно, что ж там завартониан такой, раз все девчонки решили на него поглазеть. А в голове все крутится и крутится эта фамилия, Вартанян Г.А. Я определенно слышала ее где-то еще, но вот где? Он всегда такой представительный, охает Светлана. К тому же до сих пор не женат. Это уже Вера. Вот бы такого мужа от него прямо веет силой и деньгами. За три секунды я успеваю впечатлиться количеством согласных выйти замуж за нашего гендира. Неужели такой классный? Мы замечаем, как открывается дверь в наш отдел, И по коридору широкими шагами ступает Варданян Г.А. И вправду представительный в своем черном костюме, пригалстуке. От него действительно веет силой и деньгами, а еще он дико похож на моего Жору. Мне хватает пары секунд, чтобы понять, что это он и есть. Слишком характерная походка, опять же шириноплечное, главное лицо, дико злой, к слову. Мне еле удается подобрать отвисшую челюсть. Тут же отскакиваю от стеклянной стены, спешу вернуться на рабочее место, баррикадируясь за монитором. Сердце стучит где-то в районе горла, в ушах звенит. Обмахиваюсь ладонями, чтобы хоть немного прийти в себя. А коллеги и не думают покидать место наблюдения. «К шефу пошел», комментирует его действия света, а потом через полминуты сообщает. «С шефом выходит. Сюда, девочки, по местам!» Бухгалтеры кидаются в рассыпную, как взбесившиеся кошки. Через секунду они уже сидят за своими рабочими столами и пилятся в мониторы. Недать не взять идеальные работницы, вообще ни разу на гендира не глазевшие. Дверь в наш отдел открывается, и очень скоро в кабинете показывается красный как рак Арест Всеволодович, а за ним мой тренер, мутировавший в гендира каким-то магическим образом. Эти два злющих шефы идут никуда ни будь. А именно к моему рабочему месту. Прямо к. Мамочки, можно я спрячусь под стол? Инга, гремит аристов Севолодович. Зачем вы дезинформируете высшестоящее начальство? Затем обращается к Жоре, резко меняет тон на раболепный. Хочу заметить, Геворк Артурович, наш отдел работает в штатном режиме, никаких эксцессов. Вот и мне любопытно, садит Жора, испепеляя меня взглядом. Зачем вы, Инга, рассказываете мне сказки о том, что бухгалтерский отдел не справляется с объемом работ, что у вас авралы? Под взглядом Жоры я резко превращаюсь в маленького маленького микроба и мечтаю об одном – исчезнуть из этого офиса. Арест Всеволодович тем временем продолжает негодовать. Я не собираюсь держать в своем отделе сотрудников, которые портят мою безупречную, хочу заметить, репутацию. Я подобного не потерплю. нервно сглатываю, предвосхищая свое фееричное увольнение. «Хотела отсюда исчезнуть. Сейчас мне это устроят». И тут Жора выдает. «Давайте не будем впадать в крайности, Арест Всеволодович. Меня вполне устроит личное объяснение Инги». И тут он поворачивается ко мне. «Прошу вас явиться ко мне в кабинет по окончании рабочего дня. Я хочу, чтобы вы лично разъяснили мне все то, о чем говорили по телефону». При этом он своими черными очами... Мечет в меня такие молнии, что даже Зевс громовержец сдох бы от зависти. Вам ясно? Садит он строго. О, мне ясно. Вернее, нет, мне ничего не ясно. Но на всякий случай киваю. Я жду вас ровно в шесть. Строго уточняет Джора. Ровно в шесть? Меня, кажется, казнят.